Глава 29 Когда мы вернулись в Адзути, туда съехались представители почти всех провинций и кланов, чтобы поздравить Набунагу с победой и с новым титулом, который ему собирался присвоить император. Хотя он еще не принял титул и даже не выбрал его, не говоря уже об официальном вступлении в должность, все понимали, что лучше немного поспешить с почестями, чем припоздниться. Кроме Суруги, после гибели Кацуёри присягу принесли провинции Каи и Синана, раньше принадлежавшие клану Такеда. Начав с крошечных провинций Авари и Мина, Набунага теперь полностью овладел 28 провинциями и еще в шести занимал часть территории. Токугава оставался в бывших провинциях Такеды, усмиряя мелкие восстания и отлавливая уцелевших малозначительных членов клана. Тойотоми продолжал наступать со своей армией на запад в землях моря. Старый полководец демонстрировал тактическое искусство и решительность, которые и помогли ему подняться из простых крестьян. Только войско Акэти оставалось в резерве в Адзуте. Сам он вместе с остальными самураями и вассалами Набунаги часами просиживал у стены парадного зала в замке Адзути, пока мимо с поклонами, улыбками, дарами и витиеватыми цветастыми словоизлияниями тянулись вереницы просителей. Несли тигровые шкуры и алые ткани, бочонки с редким саке, ящики с сушеным морским огурцом и солеными моллюсками, а один из дарителей поразил всех, преподнеся два десятка прекрасных белых лебедей. Набунага разглядывал каждый подарок и благосклонно оценивал его, а остальные перешептывались при виде новых диковин, извлекаемых из ящиков. Слуги незаметно входили в зал и выходили из него, принося подарки, унося подарки, наполняя чашки и заменяя блюда. Среди них я заметил Томика и стал наблюдать за ней. Она исполняла свои обязанности тихо и изящно, склонив голову, чтобы не встретиться взглядами с собравшимися гостями. Ее движения были рассчитаны не привлекать внимания. Она смешалась с толпой, исчезла, и я вспомнил, как она испугалась, когда Набунага указал на нее в тот первый вечер в Хоннадзи. Кажется, она искосо взглянула на меня, когда ставила небольшую фарфоровую чашу для мытья рук перед кем-то из вельмож, но взгляд был настолько краток, что я решил, будто мне показалось. Я научился сражаться как самурай, но иногда мне все еще с трудом давалось искусство сидеть как самурай, и Набунага, несмотря на всеобщее внимание, всегда сразу замечал, когда мне становится неудобно. Он выкрикивал мне какой-нибудь приказ или давал мелкое поручение, но всегда с полуулыбкой, дававшей мне понять, он делает это, чтобы я мог немного расслабиться. Я немного проковылял по лестнице замка Адзути и вышел на весеннее солнце, с каждым днем пригревавшее все сильнее. Было приятно вырваться из холода восточных гор. Колени болели, бедра, казалось, утратили подвижность, а ступни отекли и онемели. Во дворе кипела жизнь, население Адзути за последние дни выросло, пустившиеся в путь сановники и феодалы взяли с собой и свиты. Крестьяне и простые жители города у подножия замка тоже стали чаще бывать во дворе, торгуясь с путешественниками за привезенные ими товары. Я остановился на миг на ступенях и представил себе собственный небольшой замок. Подобные мысли мне приходилось сдерживать с тех самых пор, как Ранмару упомянул о слухах, что мне дадут собственную вотчину, но иногда я все же позволял фантазии разыграться. В Японии я провел чуть больше года. Я был наблюдателен, внимателен, впитывал в себя все, что можно, но не мог не обращать внимания на слова Хидымицу о том, что их традиции вырабатывались веками, а не месяцами. Стану ли я таким же проницательным, как Набунага, замечавший неловкость единственного подданного в толпе из сотни? Достаточно ли я узнал о Японии, чтобы мудро разрешать споры между теми, кто будет мне подчиняться? Будут ли люди меня любить или станут презирать как постороннего? Мой взгляд привлекло знакомое коричневое одеяние возле гостевого дома, где со своей семьей жил Хатана Хидехару с тех пор, как сдал замок Яками на милость Акети. Набунага распорядился, чтобы заложнику Хатана обеспечили все удобства, но сам пока его не вызывал. Предполагалось, что когда это случится, Хатана принесет извинения Набунаге за то, что выступил против него, и принесет клятву верности от собственного имени и за свою семью. Ему дадут какой-нибудь титул и должность, и он официально войдет в клан Ода, но пока он сидел дома и ждал вестей. Перед домом, куда поселили Хидыхару, стоял брат Аргантина, а потом к нему вышел отец Валиньяна. Они пошли прочь, и я поспешил нагнать их. «У вас есть дело к господину Хидыхару? Теперь я уже непроизвольно говорил по-японски. Я повторил по-португальски, но вопрос остался без ответа на обоих языках. Брат Аргантина тепло улыбнулся, а отец Валиньяна положил ладонь на мое плечо. «Здравствуй, брат. Как всегда, приятно тебя видеть. Мы рады, что ты в безопасности. Участвовал в битве? Ближе к концу, но опасность мне не грозила. Я видел, как ты дерешься». «Сомневаюсь, что тебе вообще когда-нибудь грозит опасность», — усмехнулся Валиньяна. «Мы через многое прошли вместе». Я ощутил тепло воспоминаний, разбуженных ладонью Валиньяна, лежавшей на моем плече, его теплыми словами. Все походило на предложение мира, но все же слово «вместе» казалось фальшивым, будто мы были ровней друг другу, хотя я знал, что это не так. Я отступил на шаг, смутившись, что так легко откликнулся на малейшую похвалу. Пришлось мысленно отчитать себя, напомнив, что каждое слово Валиньяна тщательно подобрано и имеет свою цель. Поэтому я сменил тему. «Строительство церкви очень впечатляет. Думаю, вы скоро его закончите. Да, у нас уже довольно большая паства, хотя еще даже крышу не настелили». Конечно, число прихожан вырастет, когда Ода Набунага снесет синтоистское святилище. Вопросительной интонации в словах Валиньяна не было, но его брови слегка выгнулись, ожидая моей реакции. Речь шла о синтоистском храме, где Набунага произвел меня в самураи. О храме Масахиды Дзи, построенном в честь придворного оды, который совершился пуку в надежде наставить Набунагу на путь большой ответственности, на путь руководства кланом. Это было самое дорогое Набунаге здание в Адзуте, даже более дорогое, чем замок. И он никогда не позволил бы себе оскорбить память Масахиды, разрушив святыню. Я помолчал и Валеньяна продолжил. Безразличие в его голосе звучало наигранно, и я понял, что следующие его слова — это послание, которое мне нужно доставить. Я понимаю, что существуют определенные традиции, которые он должен сохранять для своего народа. Но для Японии наступает новый день. Набунага станет... кем? Первым министром? Сюгуном? Ты скоро станешь доверенным советником самого могущественного человека в стране. «Это возможность повести Японию вперед, к более современному мышлению. Перестать поощрять поклонение животным и предкам и привести народ Японии к свету единственного истинного Бога. Ты так не считаешь?» Слова и тон Валиньяна эхом повторяли поучения португальских священников о том, что африканцев нужно привести к свету, руководить ими, преобразовывать их, но если мысли мои воспротивились этому, то тело меня предало, и я склонил голову в знак согласия. Тут же я обозлился на себя за то, что так быстро вернулся к старой привычке повиновения, но не смог найти в себе силу воли, чтобы поднять голову или возразить. Ноги словно налились свинцом, и дело было вовсе не в том, что пришлось несколько часов просидеть на коленях. В конце концов, он ведь поступил так со святилищами и храмами на горе Хиэй, разве нет? И не дал уйти жрецам. Руки твоего нового благодетеля ничуть не чище любых других. Вы, говорите, благодетель, словно сами не приложили к этому руку. Валеньяна, казалось, смягчился и на мгновение забыл об осторожности. На территории замка было спокойно, но все же люди здесь были. За спиной Валеньяна слуга выводил граблями свежие полосы на крупном песке. Другой расставлял сверкающие белые камни вокруг одного из больших валунов в саду. Ты знаешь, почему я тогда давным-давно выбрал именно тебя? Потому что ты понимаешь, что иногда неприятные вещи необходимы. «Ты хорошо служил мне. Мне было нелегко решиться отдать тебя, но я сделал бы этот выбор снова. Ты знаешь, что я всегда поступаю так, как должен». Он развернулся, чтобы уйти. Меня словно обожгла злость от того, как мимоходом он упомянул, что отдал меня. «Помните Гоа!» — бросил я ему в спину. Влиньяна остановился и оглянулся через плечо. «Тогда вы делали крюк на час, а то и больше, чтобы я не видел торговли и рабов, которых высаживали на берег. Здесь сейчас я поступаю точно так же, избегая проходить мимо вашей церкви, ради которой вы меня продали. Я хотел, чтобы мой голос прозвучал гневно, но вместо этого он вышел над треснутым от боли. Впервые я показал ему свои настоящие чувства». При нем я всегда старался не выдавать свои эмоции ни голосом, ни выражением лица, даже в нашу первую встречу, когда я был еще почти совсем мальчишкой. На мгновение показалось, что мой ответ потряс Валиньяна, но тот быстро дал волю гневу. «Я избавил тебя от жизни, занятой мытьем полов и целованием чужих ног. Я обучил тебя, возвысил тебя. Погляди, кем ты стал». Ты бы хотел, чтобы я оставил тебя в той крошечной, кишащей крысами семинарии, управляемой болванами. Вы забрали меня, потому что решили, что я могу быть вам полезен. Не притворяйтесь, что были другие причины. Я забрал тебя, потому что решил, что ты можешь быть полезен церкви». Некоторые прохожие начали останавливаться, глядя на нашу перепалку. Заметив это, Волиньяна остыл так же быстро, как и взорвался. Он провел ладонью по своему одеянию, словно разглаживая воображаемую складку. «Надеюсь, у тебя остались не только дурные воспоминания». Глядя вслед уходящему Валиньяна, я почувствовал, как брат Аргантина коснулся моей руки. «Исаак», — начал он, — «будь осторожен». «У отца Валиньяна есть некоторые сомнения относительно Набунаги. Я не могу сказать больше, да и этого мне говорить тоже не следовало». Но будь осторожен. Если он собирается...» «Исаак», — перебил меня Аргантина. «Ты знаешь отца Волиньяна лучше, чем я. Может быть, даже лучше любого другого человека. Ты знаешь, что у него всегда есть планы, расчеты на крайний случай. Но это не означает, что они будут приведены в действие. Я поговорю с ним. Если святилище играет важную роль, уверен, его можно будет убедить». Для отца Валеньяна оно не имеет значения. Вот порт в Нагасаки — это для него важно. И так просто он этот порт не отдаст. Если ты сможешь уговорить Набунагу в этом вопросе, если можно достичь некой договоренности, это поможет избежать осложнений. Брат Аргантина выглядел очень усталым, скулы заострились, тело несколько утратило былую мягкость. Они планировали это дело сообща. Я достаточно времени провел с Валиньяна, чтобы видеть насквозь его интриги. Настоящую ценность для Валиньяна представлял порт, а светилище нужно было лишь как предмет торга. Аргантина было явно больно играть свою роль. Он боялся посмотреть мне в глаза. Он пошел прочь, потом остановился. Ты даже не подозреваешь, насколько он тебя ценит и он тебя защищает куда сильнее, чем тебе кажется. Будь осторожен, брат мой. Мы не хотим, чтобы ты подвергался опасности». Вечером пятого дня чествования явился неожиданный гость. «Представляю господина Хидыхару из клана Хатана провинции Танба. Слуга в простых черных штанах и рубашке представил гостя в дверях главного зала и выскользнул прочь. Если Набунагу и разозлило употребление слова «господин» применительно к побежденному Хидыхару, то он не подал вида. Хидыхару вошел в одиночестве, одетый в белую рубашку с широкими плечами и небесно-голубой жилет. Волосы были стянуты в узел на затылке, в бритой наголомакушке макушке отражались неровные отблески светильников. Он прошел половину пути до Набунаги и опустился на колени, коснувшись лбом пола, а потом снова встал. Я до сих пор не имел возможности отблагодарить своего хозяина за его щедрость и гостеприимство, но мне не хотелось бы столь же запоздало приносить ему поздравления с победой. Что-то было не так. Я вглядывался в Хидыхару, он выглядел гордым, а не побежденным. Ни единого следа покорности в позе и голосе, несмотря на уважение, выраженное поклоном. Он стоял, опустив руки, и под обрезом длинной свободной рубашки я заметил, что рука еле заметно подрагивает. Я поглядел на Ранмару, потом на Набунагу, но не смог привлечь их внимание, да и не знал, что сказать им, если бы это удалось. Слова брата Аргантина встревожили меня». Все те дни, что прошли после их с отцом Волиньяна приезда, я повсюду выискивал заговор, видя врага в любом лавочнике, торговце или крестьянине. Это очень сильно измотало меня, и вполне вероятно, что я до сих пор продолжал искать то, чего на самом деле не было. Набунага встал. «Вы были превосходным гостем, Хидехару». Хидехару слегка поморщился, услышав свое имя без титула. «Оплошность была не из тех, что Набунага допускал непреднамеренно. Полагаю, вы и ваша семья чувствуете себя здесь в безопасности. Я желаю этого всем, кто находится под моей властью. И скоро под вашей властью окажутся все». На словах это прозвучало как поздравление, но Хидехару перебил Набунагу и сделал это нарочно. После мгновения тишины Набунага продолжил. «Да, скоро в Японии наступит мир». Как и в моей родной провинции Танба наступил мир. Последнее слово было произнесено с издевкой, и слова Хидехару вызвали шепотки среди собравшихся, которые тут же умолкли. У меня на затылке зашевелились волосы. Вызов был брошен, если и не словами, то уж точно тоном. Дальше разговор мог пойти только хуже, и оставался только один вопрос. Насколько далеко все зайдет, Набунага не мог позволить себе отступить, да и насколько я его знал, не желал этого делать. Разве обитатели замка Яками сегодня не накормлены? Их судьба была бы куда более незавидной, если бы их господин не проявил мудрость и не сдался. А Кэти неловко заерзал, что, безусловно, было нарушением этикета для самурая, который должен был молча сидеть у стены во время такой аудиенции. И это напомнило мне, что его мать оставалась в заложниках у клана Хатана как гарантия безопасности Хидехару. Мать Акэти сейчас находится в замке Яками в окружении врагов, точно так же, как они окружали Хидехару здесь, в Адзуте. Слова Набунаги нанесли удар, и я видел, что он наслаждается противостоянием. Он расхаживал перед стоявшим неподвижно Хидехару, чутье требовало от меня вмешаться, не навлекая бесчестия ни на себя, ни на Набунагу. Мудрый правитель понимает, когда силы не равны. «Теперь нами будет править мой господин Набунага», — произнес Хидехару. Некоторые из собравшихся судорожно вдохнули. Набунага остановился, вдруг охваченный гневом. «Иногда меня упрекают в том, что я позволяю другим говорить слишком свободно». Возможно, мне следует принять эти упреки к сведению. Прошу прощения, мой господин. Я не хотел проявить неуважение. Я следил за вашим взлетом вместе со всей Японией. Вы прошли долгий путь от щенка, чье поведение несло бесчестие клану и заставляло стыдиться отца. Теперь вся Япония склоняется перед дураком из аварии. Я вскочил, но двигался слишком медленно на онемевших и неловких ногах. Набунага сделал два отточенных шага и взял Нагинату со стойки у стены. Я видел, как поднимается Акэти, за ним еще медленнее Ранмару. Хоть я и двигался быстрее, но все равно не успел. Набунага провернул длинное древко Нагинаты в пальцах, потом чиркнул лезвием по шее Хатана Хидехару. Хидехару даже не шелохнулся, пока кровь не хлынула из горла, и он невольно не вскинул руки. Казалось, он ожидал от Набунаги именно такой реакции и готов был принять ее. А Кэти замер в ужасе. Набунага бросил окровавленный клинок и ушел в свои покои, не проронив ни слова. Всеобщее оцепенение прошло, слуги бросились убирать тело и чистить циновку. Толпа рассеялась, не соблюдая положенных церемоний. Наутро я попытался отыскать отца Валеньяна, но того уже не было. Мне казалось, что в действие пришли какие-то планы, которых я не мог распознать и которым был не в силах помешать.